Ступай теперь на кухню, Фулалей. Сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Довольно, <смех> я сказал. <смех> Ступай! <смех> но, но, но вы уж очень строго. Именно, именно, именно. Удивляюсь, Павел Семенович, что делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители. Да. как не обратят они внимание на то, какие песни поет русский народ. Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, бразны Удивляюсь, народ пляшет Комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки.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 но преисполненного добротетелей. Ах, сто рублей я тебе должен, Фава за такие слова. Я знаю, Русь, и Русь меня знает, поэтому я и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, опримененного семейством и сединой, в душной избе. Пожалуй, голодного, но довольного. Не робчущего, но благословляющего свою бедность равнодушного к золоту богатея. И пусть сам богач в увелении души принесет ему, наконец, свое золото. Пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетелей мужика с добродетелем его барина. Пожалуй, даже даже вельможей. Вот селянин и вельможа. А что мы видим? С одной стороны, не забудочки, а с другой выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде. Ну что скажите тут поэтического? Чем любоваться? Где ум, где грация, где нравственность? Недоумеваю. Именно, именно, именно недоумеваю. Полковник, нельзя ли вас попросить, конечно, с всевозможной деликатностью, не мешать нам и позволить нам в покое окончить наш разговор? Вы занимаетесь хозяйством, пейте чай, но оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас. Ты же сам, Фома, говорил, недоумевай. Ну, я говорил со знанием дела. Я говорил, кстати, а вы... Да, мы-то с умом <с говорили. Ну, значит, опять соврал. Вот, по крайней мере, сознаётесь. Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Это ты правду режешь, Фома. Благодарю. Надо знать дело. Потом уж рассуждать о нём. Кайфс, я уж не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей. Ах да, Фома, мой племянник, тоже занимался литературой. Литературой и минералогией. Рекомендую. Ради бога, не рекомендуйте меня более, я вас серьёзно прошу. Так вот, я и говорю, что я не раз бывал в таком положении. Представьте себе, господа, что я один раз даже экзаменовал. Вы смеетесь? Вот по детей, бог, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, посадили за стол вместе с экзаменаторами. Так для почёту лишнее место было. Так я, признаюсь, я даже струсил. Страх какой-то напал. Решить на ни одной науке не знаю. Ну, что делать? Вот-вот, думаю, самого к доске почат Ну, а потом ничего. Обошлось. Даже сам вопрос задавал. Спросил, кто был мной Кончили вы? Кончил, Фома. И рады? То есть как это рад, Фома? Легче вам. довольно тем что расстроили приятную литературную беседу друзей прервав ее и удовлетворив тем мелкое свое самолюбие до да полно же фома я же вас всех хотел развеселить развеселить нет полкове нет я я вас давно раскусил я ведь вас насквозь понимаю Вы видите, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус. И вот вам не имется, вам уже досадно. Да и я свои познания и вкус выкажу. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут честь за вашего приживальщика, за вашего раба. Вам удовольствие унижать меня перед незнакомыми. В то время как я вам... Равен, слышите ли, Равен. И, может быть, я вам одолжение делаю, что живу у вас, а не вы мне?